Расстояние между охотником и добычей стремительно сокращалось, и на экране крупным планом мелькало то перепуганное лицо главной героини, то мертвое и неподвижное ее преследователя. — Вылета я. Все, сил моих нет дальше смотреть. — Ты куда? Осталась-то пара минут, не больше, — прошипела Джесс. — Пить хочу, — ответила я, бросаясь к выходу. Опустившись на скамейку возле кинотеатра, я изо всех сил старалась не думать о горькой иронии увиденного. А ведь в перспективе превратиться в зомби ирония, вне всякого сомнения присутствует. Такое даже в голову не приходило. Но вообще-то в снах я превращалась в сказочное чудовище, но чтобы в живой труп никогда. В панике я качала головой, пытаясь отрешиться от ужасных мыслей. Нет, сейчас не время вспоминать сны. Как жаль, что я уже не главная героиня, и моя сказка закончилась. Джессика вышла из кинотеатра и стала озираться по сторонам, пока не заметила меня. Ты что, ужастика испугалась? — Угу, наверное, я дикой трусиха. — Странно, — нахмурилась она. — Я-то весь фильм визжала, а твоего голоса даже слышно не было. Не понимаю, зачем ты ушла? Просто испугалась, пожала плечами я. Подруга немного успокоилась. Давно такой жути не видела. Все, кошмары сегодня гарантированы. — я Это точно, — с фальшивым жаром ответил я. Кошмары сегодня действительно будут, только не о зомби. Джессика окинула меня удивленным взглядом. «Неужели мой ответ прозвучал неубедительно?» «Где хочешь поужинать?» «Не знаю, все равно». «Ладно». Джесс начала рассказывать про молодого исполнителя главной роли, такой красивой, обаятельной, сексапильной. «Удивительно, мне запомнились одни зомби». Я не обращала внимания, куда ведет подруга, только почувствовала, стало темнее и тише. А почему воцарилась тишина, поняла через непростительно долгое время. Джесс перестала болтать. Я сконфуженно заглянул ей в глаза. Надеюсь, не обиделась. Подруге было не до меня. Напряженная, словно струна, она смотрела прямо перед собой и уже не шла, а бежала. Взгляд Джессики испуганно метался взад-вперед. Так, нужно все-таки осмотреться. Мы шагали по неосвещенному участку тротуара. Частные магазины и лавочки уже закрыты на ночь. Окна темные, Лишь впереди, в квартале от нас, горели фонари и яркая вывеска макдональдса Туда и направлялась Джессика. Через дорогу бар. Надо же, открыт. На окнах плотные жалюзи, а с внешней стороны неоновая реклама различных сортов пива. Самая большая вывеска, ярко-зеленая, с названием бара — «Одноглазый Пит». Интересно, в интерьере пиратская тематика как-то обыграна. Металлическая дверь была приоткрыта, внутри горел неяркий свет, доносились голоса. У двери стояли четверо мужчин. Я оглянулась на Джессику. У той глаза прилипли к тротуару. Вид не испуганный, а скорее просто осторожный. Понятно, старается не привлекать к себе внимания. Чисто автоматически я посмотрела на четверых, чувствуя, где-то их уже видела. В другой раз и на другой дороге, но при сходных обстоятельствах. Один невысокий, темный, коренастый. Когда остановилась, он взглянул на меня с неподдельным интересом. Словно окаменев, я безвольно подняла глаза. «Белла!» — прошипела Джесс. «Что ты делаешь?» Я неуверенно покачала головой. «Кажется, мы с ним знакомы», — пролепетала я. «Что со мной?» «Нужно поскорей забыть, выбросить из головы воспоминания о четверых праздно шатающихся. Почему же я застыла, как в трансе?» «Какое совпадение! Я снова в Порт-Анджелесе с Джессикой на темной улице!» Я прищурилась, пытаясь сопоставить черты стоящего передо мной парня, с воспоминаниями о хулигане, который напал на меня почти год назад. Интересно, смогу я точно определить, он это или нет? Та часть далекого вечера, будто расплывчатое пятно. Оказывается, тело помнит лучше, чем душа. Дрожь в ногах, когда решала бежать, сухость в горле, когда пыталась закричать, саднище чувство, когда сжимала руки в кулаки, гусиную кожу, когда темноволосый крепыш назвал меня крошкой. Парни источали вполне очевидную опасность с той ночью никак не связанную. Они чужие, в чужом для нас городе, превосходят число. Вроде ничего особенного, но страшно. Да так, что в испуганном вопле подруги слышалась паника. «Белла, пойдем!» Я совершенно бездумно передвигала ноги. Как ни странно, смутная угроза, которую представляли те четверо, притягивала, словно магнитом. Порыв совершенно бессмысленный. Ничего подобного я уже несколько месяцев не испытывала. В венах пульсировало что-то незнакомое. Наверное, адреналин разогревал кровь и пробивался сквозь толщу апатии. Странно, откуда адреналин, если страха нет? Я будто слышала эхо собственных шагов на пустынных улицах Порт-Анджелеса. Чего мне бояться? Физической боли? Она мне давно не страшна. Вот один из немногих плюсов душевного потрясения.